Глава 14. «И куда ты собралась? Мы не договорили!» Прилетело мне в спину яростное шипение. «Развлекаться!» — усмехнулась я и, не оглядываясь, покинула нашу квартиру на ходу, прихватив сумку. Как бы комично ни не выглядела недавняя ситуация, настолько же она была и печальной. Мне хотелось выйти. Хотелось разорвать мужа на кусочки, чтобы в его пустой голове наконец-то зародилась совесть. Хотелось причинить ему боль. Увидеть в его глазах раскаяние, а не эту мерзкую гримасу эгоизма. Меня просто раздирало изнутри на части от собственной беспомощности. Я задыхалась от злости и ненависти. Села в машину и заорала во весь голос. «Подонок! Урод!» и несколько раз силой ударила ладонями по рулю. Не могла успокоиться. Как ни старалась, не получалось взять себя в руки. Это негодование просто не умещалось во мне. Оно бурлило, кружилось вихрем, переплетаясь с горечью и яростью, и со слезами вырывалось наружу. Давно я не плакала. Но сейчас не могла стерпеть обиду. Матвей слишком сильно ранил меня. Он буквально уничтожил мой мир, мою жизнь. Я не знала, что именно буду делать, выходя из дома. Просто хотелось оказаться подальше от него. Но понимала, что необходимо выпустить пар, иначе просто сойду с ума. Достала из кармана плаща телефон и открыла сообщение. Еще днем Руслан прислал мне геолокацию с подписью, что вечером будет ждать меня там. Но в суете я даже не обратила на его СМС внимания. Однако в данный момент это показалось мне отличным вариантом, чтобы отвлечься. А если быть полностью честной с собой? Наверное, я видела в этом возможность отомстить мужу. Вбила в навигатор нужный адрес, и мне тут же выдала ночной клуб. Что ж, прекрасно. Если не обнаружу там парня, просто напьюсь. Хотя последнего я никогда в жизни не делала. Все бывает впервые, тем более, что сейчас это мне жизненно необходимо, чтобы разгрузить психику. Правильнее было вызвать такси, но, к сожалению, умные идеи приходят слишком поздно. И я гнала по городу так, словно могла куда-то опоздать. Раньше я никогда не была сторонницей быстрой езды, но нога автоматически жала на педаль газа, полностью игнорируя призывы разума. Наверняка завтра придет куча штрафов. Но пока мне на это плевать. Я смотрела на дорогу, не замечая, как горячие слезы скатываются по щекам, и презирала себя за это. Когда-то я поклялась, что никогда не буду плакать по пустякам. Но тогда я не знала, какую боль приносит разбитое сердце. Припарковав машину поудобнее, я направилась в здание. Вошла и осмотрелась. Естественно, среди огромного количества посетителей я не нашла Руслана. Поэтому я устроилась у барной стойки посмотрела, что пьют здесь девушки, и крикнула бармену. «Коктейль, пожалуйста, на ваше усмотрение. Покрепче или послабее?» — улыбнулся мне симпатичный парень. «Что-то средней тяжести». С ответной улыбкой бросила я. Через несколько минут я уже подтягивала цитрусовую смесь из тоненькой трубочки и думала, что в своем вечернем платье совершенно не вписываюсь в эту обстановку. Здесь тусилась в основном молодежь. Девушки в коротких юбках, в топах. Парни тоже в свободной одежде. А я в своем длинном атласном платье среди них выглядела, мягко говоря, странно. Но неважно. Сейчас меня меньше всего волновало, что обо мне подумают окружающие. Быстро осушив бокал, я направилась в уборную, и там изумленно застыла перед зеркалом. Понятно, почему мне улыбнулся бармен. Вид у меня был довольно потрепанный, Тушь под глазами размазалась, волосы растрёпаны, губы бледные, а кожа после слез покрылась красными пятнами. А как интересно, я собиралась сместить мужу. Людей, если что, только пугать. Достала из сумочки влажные салфетки и стерла с лица лишнюю грязь. Затем пудрой выровняла тон и нанесла на губы помаду в цвет платья. Оставалось привести в порядок только волосы, но расчески у меня, к сожалению, не было поэтому, по возможности, пригладила их пальцами. Но теперь-то более-менее. Можно смело продолжать напиваться. Следующий коктейль я допивать не спешила, ибо уже после первого почувствовала легкое головокружение. Вот что значит отсутствие опыта. Если разобраться, я была в таких заведениях от пару раз. Меня это никогда не интересовало. Сначала я была погружена в учебу а после знакомства с Матвеем все мои интересы сошлись на нем. В ужасе вдруг осознала, что эти семь лет пролетели как один день. Все эти годы я жила только ради нашей семьи. Отдала всю себя этому. Делала все для нашего достойного будущего и ничего для себя. От тяжелых мыслей меня отвлек бокал с коктейлем, неожиданно появившийся передо мной. Я в недоумении уставилась на бармена — Мол, что это, я не заказывала. А тот жестом указал на мужчину, устроившегося рядом со мной. Перевела взгляд на него и тут же услышала. «Хочу тебя угостить». «Уже одно это тебя», — обдало мои нервы раздражением. Я посмотрела на незнакомца, который, как и я, совершенно не подходил к этому месту. Высокий, здоровенный, лет 37, одетый во все черное. Он больше походил на охранника, покинувшего свое место, и совсем не располагал к себе. «Спасибо. Но я в состоянии сама себя угостить». Обозначила я и отвернулась, давая понять, что на этом наше общение закончено. Но мужчина явно не собирался отступать и придвинулся ближе. «Да брось ты, я же вижу, что ты скучаешь. И среди этих сопляков ты точно не найдешь себе достойную компанию». Вам известно, что такое личные границы? Так вот, я не позволю вам их пересекать. Поэтому будьте добры, вернитесь в исходное положение. Резко отчеканила я. Ух ты! А ты у нас с огоньком!» Причмокнул незнакомец, даже не двинувшись с места. «Ладно, я здесь не для того, чтобы искать приключения на попу, поэтому решила удалиться самой». Но мужлан не позволил подняться. Ухватив меня за талию, пригвоздил к стулу, что высушило последнюю каплю моего терпения. «Убери руку, иначе выколю тебе глаз!» Угрожающе зашипела я и огляделась в поисках того, что смогу для этого использовать. Наткнулась на встревоженный взгляд бармена. Ему явно не нравилось поведение посетителя, но вмешиваться он не спешил. «Какая ты горячая! Может, прокатимся с тобой?» Этот ублюдок не спрашивал, а реально попытался потащить меня за собой. Но я, собравшись силами, впилась острыми ногтями ему в предплечье и, воспользовавшись его замешательством, скинула громадную руку с себя и попятилась назад. «Еще шаг в мою сторону, и я позову охрану!» — крикнула я, надеясь так угомонить настырного ухажера, но он лишь усмехнулся. Моя угроза явно не подействовала. «У меня есть предложение поинтереснее. Давай найдем другое применение твоим каготкам, выдал мужчина и шагнул ко мне. Я метнулась назад, чувствуя, как по спине расползается холодок страха. «Почему никто не обращает внимания на эту сцену? В конце концов, где охрана? Еще шаг, и я врезаюсь во что-то твердое. Мысленно молюсь, чтобы это была не стена, иначе мне конец, и проблем не избежать». Но неожиданно кто-то сзади хватает меня за плечи, и я даже ахнуть не успев, оказываюсь за чьей-то широкой спиной. Парень на секунду оглянулся, и я узнала в нем Руслана. «Слава Богу!» — мысленно поблагодарила я. Парень нисколько не уступал в росте незнакомцу. Да, тот был гораздо здоровее, но Руслана, по-видимому, это не пугало. «Исчезни!» — зарычал он угрожающе. «Иначе я тебе помогу!» Мужик не спешил уходить. И, испугавшись за Руслана, я машинально вцепилась пальцами в его футболку, будто это как-то могло помочь. Моральная поддержка, если что. Однако оппонент, немного помешков, развернулся и пошел прочь. Мой вздох облегчения, кажется, перекрыл музыку. Парень обернулся и хмуро посмотрел на меня. «Почему не сообщила, что здесь?» «Не хотела навязываться. И вообще...» я пришла не к тебе», — ответила я, немного запинаясь после пережитого. Дыхание еще не успело восстановиться. «Ну да», — буркнул он и, схватив меня за руку, повел за собой. «Я не хочу уходить», — крикнула я ему в спину. «Мы не уходим», — обернувшись, бросил Руслан. «А куда тогда ты меня ведешь?» «В более уединенное место».